В воскресенье на восходе солнца из глубины колодца донеслось глухое рычание Ендрока, известившее нас, что он докопался до дна. Аудитория у него была многочисленной, поскольку вся семья уже была на ногах. Вокруг ямы высились громадные кучи камня, которые никто не хотел относить далеко, все равно закапывать. То, что ни один камень не свалился на Ендрока, можно отнести насчет его исключительного везения. Колодец был сухим. Несколько лет назад проводилась мелиорация почв, и уровень воды понизился на добрых два метра. Марек спустился вниз. Вдвоем они окончательно расчистили яму и приступили к тщательному осмотру. Они старательно проверили колодец сверху вниз и снизу доверху, обстучали каменную кладку, заглянули в каждую щель и, наконец, вылезли. «Как я и думал...» «Там ничего нет», — авторитетно заявил Марек. «Обычный добротный колодец, вот и все. Теперь вы успокоитесь?» «Как это?» — удивилась моя мамуся. «Действительно ничего? Зачем же он нам мешал?» «Может, и ему казалось, что есть», — разочарованно заметила тетя Ядя. «Зря только напрягался». «Теперь тебе его жалко», — поинтересовалась Тереза. «Черт с ним, а вот мы!» — пробормотал Ендрек. Франок тяжело вздохнул. «По правде говоря, я тоже надеялся, что этот чертов колодец что-нибудь прояснит», — грустно признался он. «Он мешал так, будто что-то знал». «Ну что ж, жаль. Ничего не поделаешь». «И что дальше?» — беспомощно спросила моя мамуся. Ничего. «В понедельник обратно засыплем», — решил Марк. «А пока прикроем досками». Интерес к тайне слегка ослаб. Деятельность нашего противника наполняла нас надеждами, и теперь неопровержимо доказанная полная невиновность колодца вызвала разочарование. Возможно, этот злоумышленник попросту сошел с ума, а его болезнь вылилась в приступы работоспособности. Возможно, в ночь с воскресенья на понедельник у него опять будет приступ. Он завалит яму, и мы про нее забудем. Никто из родственников не выспался, но предстоящая спокойная ночь давала хоть небольшое утешение. Ночь и действительно прошла спокойно. Зато утром в понедельник меня разбудило что-то новенькое. Это были гуси. Периодически... Через каждые десять секунд возникал скрипящий пронзительный гогот, такой сильный, будто гуси уселись на подоконник. Мне было просто необходимо нормально выспаться, поэтому за десять секунд перерыва я попыталась уйти в себя и заснуть. Но это оказалось невыполнимо. Гуси без труда побеждали. Через пятнадцать минут я встала и выглянула в окно. Внутри разгорался действующий вулкан. Большое стадо гусей расположилось за дорогой на краю луга. Они стояли и болтали между собой. Начинал один, ему отвечал другой, после чего все вместе взрывались этим ужасным звуком. Наибольшую активность проявлял пёстрый гусь, который переступал с ноги на ногу чуть в стороне от стада. — Чтоб ты сдох, — сказала я ему шепотом, наполненным искренней ненависти. Тереза, укрытая с головой, спала, как убитая. Гуси радостно гоготали, вид они являли достаточно живописный. Белое стадо на зеленом лугу, освещенном лучами восходящего солнца, но акустически были невыносимы. В бессильной ярости я смотрела в окно и придумывала способ их уничтожения. На подоконнике лежала коробка спичек. Я высунулась из окна и изо всех сил, не надеясь на успех, швырнула коробок. Он не долетел даже до дороги. Когда я была снаружи, а это пришлось как раз на короткий момент тишины, послышался какой-то дополнительный звук. Я напрягла слух, но гуси вновь принялись за свое и все заглушили. Я ждала, высунувшись за окно, гуси замолчали и снова донесся этот шум. Звучал он странный, ни на что не похоже, напоминая протяжный стон или глухой вой. Было пять утра. В селе было тихо, люди уже работали в поле, с большого расстояния доносился рокот какой-то машины. Вблизи были слышны только гуси, и этот странный звук — глухой, еле слышный, протяжный и в то же время какой-то жалобный. Я высунулась еще сильнее и локализовала его источник. Звук доносился как бы из-за коровника со стороны развалин. Сон как рукой сняла. Я схватила халат и выскочила из комнаты. Миновав угол коровника, я поняла, что жалобный вой доносится из колодца. Сердце мое ёкнуло. Я осторожно подкралась к колодцу. Последние два метра я продвигалась на четвереньках и, вытянув шею, заглянула вниз. Открывшаяся картина могла вызвать нервный шок. Железной лестницы не было А деревянная, которую мы вчера забыли вытащить Стояла у стены колодца Две верхние ступеньки исчезли А на следующий стоял какой-то тип И пронзительным голосом звал на помощь Задрав вверх свое упыриное лицо Если бы я не подбиралась к колодцу на четвереньках То спикировала бы вниз в объятия купырю Жуткая морда, обращенная вверх, вообще не походила на лицо человека. Окровавленная, измазанная землей, деформированная громадной шишкой на лбу, ужасно искаженная, она казалась искусственным образованием на человеческом теле. Одной рукой это странное создание держалось за боковую стойку лестницы, вторую прижимала к себе. Глаза его, кажется, были закрыты, потому как на появление сверху моей головы оно никак не отреагировало, продолжая рычать и выть. Я кое-как превозмогла внутреннее и внешнее оцепенение. «Тихо!» — заорала я дурным голосом. Рычание упыря не давало собраться с мыслями. Вой как ножом обрезала, А легкое изменение внешностью упыря продемонстрировало, возможно, он открыл глаза. Переведя дыхание, он отозвался очень жалобным человеческим голосом. «Спасите! Помогите, люди! Мне отсюда не выбраться! Спасите!» Место абсолютного вакуума в моей голове занял полный хаос. Я жутко разволновалась. Наконец-то кто-то появился. Новый труп? Нет, трупы не воют. Новая жертва? Или новый убийца? Кажется, в колодце что-то нашли, но где же клад? Что, черт побери, делать с этим фантом? Тихо! Яростно повторила я. Что вы там делаете? Да тише же, черт возьми, перестаньте дрожать! Я не могу отсюда выбраться. «Не надо было забираться! На кой черт вы туда полезли?» «Я не лез. Что-то меня столкнуло. Помогите мне. Кажется, я сломал руку. О, боже, черт побери!» «А что вы вообще здесь делаете?» «Ничего. Не могу выйти. О, Господи, спасите!» Я до сих пор стояла на четвереньках, заглядывая в глубь колодца. Парень нетерпеливо дергался на лестнице и домогался помощи. Я прикинула, что этот колодезный диалог ничего не даст. Под ним сломается следующая ступенька, и дальнейшие переговоры будут исключены. Надо действовать. Я уже немного пришла в себя, попросила его заткнуться и спокойно подождать, после чего вскочила и побежала за Мареком, который спал на сеновале. Марека не было, и я не знала, куда он мог деться. Не было и никого из семьи Франыка, собаки и вообще ни одной живой души. Меня бесило, что в такой дурацкой ситуации я должна была остаться абсолютно одна. Надо было как-то извлекать жертву из колодца. Даже если не вспоминать о ступеньках, оставить в яме человека со сломанной рукой и такой рожей просто негуманно. Я решила рискнуть, нашла железную лестницу, приволокла ее к колодцу и вставила внутрь. После долгих церемоний этот тип, шатаясь, с большим трудом, наконец-то выбрался наружу. Вся помощь, которую я могла предложить, поймать его за шиворот и тянуть вверх. Не ожидая, пока он встанет на ноги, не отпуская воротника, я потребовала от него анкетных данных. Не сопротивляясь, он вытащил из кармана и показал мне права, из которых следовало, что его зовут Евгений Больницкий. Потом он стал объяснять, что здесь делает. Он как раз находился в отпуске, возвращался ночью от одной дамы, и тут на него что-то напало. Что он не знает? Я отпустила воротник и разрешила ему выпрямиться. «Вы были пьяны?» — спросила я сурово. «Естественно, пьян! Будь я трезвый, убился бы! Что за чертово место? Повымерли все, что ли? Я кричу, кричу!» И долго кричали. «Не знаю». Когда я очнулся, было уже светло. Я уставилась на него, не решаясь поверить. В голосе этого типа звучали горечь и обида. Было похоже, что он говорит правду. Двигался он очень неуклюже, пробовал по очереди подергать обеими ногами и одной рукой, попытался пошевелить второй и охнул, скривив свою маску упыря. Ноги его были в порядке — Должно быть, он свалился головой вперед, даже жалко его стало. «Умойтесь», — посоветовала я, — «я впущу вас в ванну». «Сейчас», — ответил он неуверенно, — «я... это... мне плохо». Я разволновалась, как пить дать сотрясение мозга. Вел он себя как-то странно, переступал с ноги на ногу и крутил головой, Я решила отложить умывание, засунуть его в машину и отвезти в ближайшую больницу. Тип не протестовал против моих планов, но по-прежнему был сам не свой. «Мне плохо», — повторил он. «Извините, пожалуйста, я это, ну... Сейчас я вернусь». Нетвердым шагом он направился к Сеновалу и исчез за ним, пройдя сквозь распахнутые настежь двери. «Я хотела бежать за ним», но решила, что вежливее будет подождать. Вытащив железную лестницу, я оттащила ее в сторону и приволокла обратно, решив, что она понадобится, чтобы достать деревянную. Во время этой операции я споткнулась о доски и сразу вспомнила, что колодец был хорошо закрыт. Чтобы свалиться туда, надо было его открыть. Пострадавший сразу перестал казаться мне невинным. Я отложила лестницу и посмотрела на сеновал, опять не зная, что делать. Со стороны дома подошла тетя Яде с фотоаппаратом в руках. «Никого нет!» — доложила она. «Не знаешь, куда все подевались? В смысле, твоя мать и Люцина, потому что Тереза спит. Кто это здесь был? Кто-то чужой? — Пока не знаю», — подавленно ответила я, поглядывая в сторону Синовала. «Он был в колодце». «Где был?» в колодце. Я нашла его из-за гусей. Тетя Ядя сразу не поняла, о чем я. Пришлось объяснить подробнее. Я постепенно приходила в себя, а тетя Ядя проявила живой интерес. Ничего себе! Живой? И где он? Пошел засиновал. Зачем? Думаю, что по личному делу. Его уже долго нет. Тетя Ядя заметно обеспокоилась. Может, с ним что-то случилось? Может, посмотреть? Может, и надо, но подглядывать как-то неудобно. Стоя у колодца, мы с нетерпением ждали и все сильнее волновались. Рядом послась коза, и я прикрыла дыру досками. Жертва все не появлялась. Меня охватили самые недобрые предчувствия. В яме этот тип еще как-то держался, а теперь мог сломаться, потерять сознание, лежать там за и даже умирать. Вежливость вежливостью. Но главное, не переборщить. Умирающего человека бросать нельзя. «Пойдем», — сказала я тете Яде. «Посмотрим, что он так долго делает. Осторожно выглянем, чтобы в случае чего его не торопить». Мы выглянули. За сеновалом никого не было. Сначала мы беспомощно оглядывались вокруг, потом заглянули на сеновал и обшарили все закоулки. Пусто! Жертва растаяла, как сонное видение. «Сбежал?» — удивилась тетя Яде. Я уныло кивнула головой. «Хорошо, что ты его тоже видела. А то получилось бы, что у меня галлюцинации». как видно он чувствовал себя лучше чем выглядел черт бы его побрал сидя на ступеньках крыльца я дождалась возвращения с поля семьи и собаки и сразу же сообщила им о происшествии все столпились вокруг с удивлением и страхом глядя на меня права у него были такие затасканные что скорее всего настоящие грустно закончила я звали его Евгений Бойницкий, а адреса я не помню. «Как его звали?» Недоверчиво вытаращив глаза, прервала меня Люцина. «Я же сказала, Бойницкий Евгений». Люцина, по-видимому, лишилась дара речи, и ее сменила моя мамуся. «Бойницкий? Так это же родственник!» произнесла она с радостным удивлением. Наша бабка была в девичестве Бойницкой. В этот момент меня как обухом по голове ударило, ко мне внезапно вернулась память. Я вскочила с крыльца. Как я могла забыть, что прабабка носила девичью фамилию Бойницкая? Я не задушила Бойницкого. Мне в руки попался один из призраков прошлого, и я отпустила его без слова объяснения. «Какая же я дура!» Перед крыльцом Франека произошло извержение вулкана. Все говорили одновременно и сходились только в вопросе моего умственного развития. Во всем остальном возникли разногласия. Наконец, слово получила Тереза, раздраженно допытывающаяся, каким образом больницкий может быть родственником, если прабабка была больницкой только в девичестве, ни один из ее детей этой фамилии не носил, а единственный брат прабабки погиб на дуэли, не оставив потомков. Тут моя мамуся припомнила, что был еще и другой брат. «Бабушка никогда про него не рассказывала», — сказала она неуверенно. Об этом первом брате и дуэли говорила, а про второго нет. Откуда я про него знаю? Не помню. Кажется, от дедушки, — вспомнила Люцина. Он как-то сказал, что этот второй брат нашелся, а до этого куда-то пропал. В любом случае, откуда-то этот больницкий взялся, — мрачно заметила я. Он мог быть сыном этого второго брата. Хотя нет, исключено. Он младше меня и должен быть, как минимум, внуком. «Хватит с меня всех этих внуков!» — рассердилась Тереза. «Одну возможность о чем-то узнать испортила мама!» — ехидно заметил Марк. «Вторую ты! Расскажи хотя бы, как он выглядел!» Наполнившись отвращением к себе, я снова уселась на ступеньки. Понятия не имею, как он выглядел. На лбу у него была шишка размером с дыню. Нос расквашен, рожа измазана, глаз подбит. Наверняка в повседневной жизни он выглядит иначе. Что касается одежды, на нем были джинсы и куртка неизвестного цвета. Кроваво-черный. Кровавый цвет он, конечно, смоет, а черный сожжет или просто выбросит. Но зато я знаю, где он живет. — Как это? Ты же говорила, что не помнишь адреса. — Адреса нет. А город — да. — Замусьч. Или Забже. Я уверена, что название короткое — на «За». Марк недоуменно пожал плечами и пошел посмотреть на следы вокруг ямы. Он решительно отмел предположение, будто Больницкий свалился в колодец случайно. Он лично закрывал яму досками и сделал это очень старательно. Кто-то должен был эти доски снять. Может, больницкий и не виноват. Возможно, его действительно столкнули. Но на кой черт он сюда забрел? Яма же выкопана, не посреди дороги. Вся семья помчалась за Мароком. Следы за коровником сохранились отлично, потому что никто там не шлялся. Ощупав и обнюхав по всем холмсовским правилам, почти на четвереньках все вокруг, Марок обнаружил, что над каменным колодцем сидели два человека. С одной стороны я, с другой еще кто-то. На дне колодца нашелся разбитый фонарик. Мои тапочки отпечатались отлично, а тетя Яде сюда вообще не подходила. Часть следов я стерла, пока таскала доски и железную лестницу. Остальные следы вокруг колодца и развалин принадлежали трем собакам, одной корове, двум свиньям и нескольким людям. Моей мамусе пришло в голову посыпать всю территорию желтым песочком и хорошо его разровнять. Марек поддержал идею. Правда, он был сторонником серого песочка, которого вокруг было предостаточно. С желтым могли возникнуть проблемы. Все дело приобретало новую окраску. Появление очередного внука, по-видимому, принадлежавшего к родственникам, явно указывало, что за всем этим скрывается что-то важное. Необходимо было браться за дело с новыми силами. Тот факт, что Больницкий ушел живым, обнадеживал. — И что дальше? — оживленно поинтересовалась Люцина. — Теперь надо сделать все сразу! — энергично ответила я. Я еду в Варшаву за вспышкой. Оказывается, уже сегодня она могла пригодиться. Вам придется заняться этим песочком. Возможно, надо найти этого больницкого и засыпать колодец. Дура, если мы засыплем колодец, зачем тогда вспышка? Сюда все равно никто не придет. Значит, колодец можно оставить. Не знаю, что еще. Еще у нас есть второй колодец. Радостно напомнила моя мамуся. О боже! Вздохнул Йендрак. «Я на самом деле приехала сюда раскапывать колодцы предков?» Зловеще спросила Тереза. «Или других способов узнать, в чем здесь дело нет?» «Или это какое-то проклятие?»